«Ты знаешь, кем я была? Знаешь?» Закатывая густо подведенные глаза, кокетливо подмигивая и поводя маслатым плечом, в какой уж раз спросила меня лежащая на тощем грязном матрасе еще более грязная старуха в шортах и слишком большой для нее футболке. «Шлюхой! Я была лучшей продажной девкой этой чертовой станции Миртум! Все хотели меня! Веришь?» Ага. Кивнул я и нетерпеливо глянул на идущую квадратом высокую регистрационную стойку, занятую старым громоздким роботом. «Скоро там?» «Уже, сэр, уже!» ответил мне робот, мигая дрожащим светом глаз. «Постояльца уже выносят!» Мимо протащили за ноги что-то мычащего доходягу с многочисленными следами дозора на шее. «Ваша комната свободна, сэр. 15 кредов в сутки. Комната на одного!» Со всеми удобствами. Но удобства в данный момент не работают. 10 кредов, если без удобств. Пауза. Скрежет шейного механизма. При условии оплаты за трое суток вперед скидка приемлема. И никакой регистрации. Договорились. Ваш номер 17, мистер Доу. Мы хотели выдать вам чуть более комфортный и просторный номер 11 но он все еще занят. Меня устроит любой. Пробормотал я, вставая с кресла и отходя от лежащей на матрасе старухи, расположившейся прямо в холле. Еще раз мигнув и заскрежетав, робот дрожащим манипулятором протянул мне пластиковую карту-ключ. У нас все по старым традициям. Администрация желает вам хорошего пребывания в наших стенах. Очень просим не заканчивать жизнь грязным способом самоубийства. «Подумайте о тех, кому придётся жить в этом номере после вас, сэр. Проявите доброту!» «Постараюсь», — пообещал я и, забрав карту, зашагал к коридору, вертя архаичный ключ в пальцах. «Нужна тёплая компания?» От сальной улыбки, серьёзно потрепанной жизнью дамы, меня чуток замутило. «Как удивительно!» Миртум намного благополучнее моей невезухи. Но вот нашёл же я себе настоящее дно, где местные обитатели точь в точь как колоритнейшие персонажи старых космических фильмов и сериалов. Такое впечатление, что сценаристы вдохновлялись именно здесь, а режиссёры с не меньшей радостью устраивали здесь же съёмочные площадки, не тратя ни копейки на декорации. Эти трущобы служили отстойником для тех, кто не преуспел и скатился на дно жизни. А ещё эта старая мрачная территория была идеальным местом для тех, кто попал сюда нелегально и не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Тут они при наличии денег могли снять дешёвую комнату, а следом подыскать какую-нибудь работёнку. Совсем нищих сюда не пускали, отсюда и входная плата привратнику-карлику. Если у тебя за душой не гроша, тебя не пропустят на мертум. Ведь если ты не можешь купить себе брусок даже самого дешёвого пищевого концентрата, значит, ты его украдёшь или заберёшь у более слабого. Никому на станции не нужен гость, доставляющий проблемы. Со второй попытки, открыв дверь, я оказался в пахнущей химикатами комнате настолько маленькой, что она едва вместила узкую койку. Вторая дверь была закрыта и заклеена алой лентой с надписью «Не работает». Опустившись на жёсткое ложе, я закрыл дверь и погрузился в изучение информации на броскоме. Надо повторить весь план от начала до конца. Каждый пункт а затем пробежаться по плану ещё разок, выискивая совсем уж тонкие места. А план и так был так себе. Спустя час я оторвался от экрана и помассировал веки, жалея, что не прихватил с собой глазные капли. Ладно. Я очень, очень надеюсь, что мы с Лео правильно выбрали нужных игроков, не ошибившись ни в одном из них. Глянув на часы, я вошёл в бесплатную станционную сеть и решительно ткнул по первому из номеров в своём списке. В открывшемся окне написал короткое сообщение и отправил. «Сколько ждать? Полчаса? Час? А может, он ответит только через...» Хоть я и ждал звонка, но беззвучная дрожь Браса на запястье заставила вздрогнуть. «Господин Анарьев! Серж Анарьев! Он самый!» произнёс вглядывающийся в меня темноволосый парень чуть за 20, с глубокими складками у опущенных уголков рта. «Вижу тебя!» Стени маску пониже. Выполнив просьбу, я показал ему своё лицо. Через минуту пристального изучения Серж кивнул. Ты он. Не розыгрыш. Не злая шутка. Я он, согласился я. Гросс Тимградский. А ведь ты вроде как не на мир туме. Вроде как. В сообщении ты писал, что нуждаешься в моей помощи. Всё верно. Я готов. Готов помочь вам, сэр. Всем, чем смогу. Уверен? Понимаешь, Серж, это ведь не шутки. Я знаю, что с тобой сделали. Не будем об этом. Вздрогнув, Серж замотал головой, провёл ладонью по тёмному ёжику волос. Не будем. Я должен уточнить. Если я провалюсь, они потом найдут того, кто мне помог. Обязательно найдут. Плевать! С ненавистью выдохнул парень. Плевать! Можно и сдохнуть. Но сначала пусть они, а потом я. И прошу тебя, не поднимай больше тему о том, что эти твари сделали со мной. Даже не упоминай, прошу». «Не вопрос», — кивнул я. «Скажи, если я помогу тебе, ты ведь их убьёшь? Ты не будешь арестовывать, сдавать их живыми в участок? Ты их просто убьёшь?» «Я Гросс. Я убиваю. И сдаю полиции уже мёртвые тела». «Идеально. Что от меня требуется, Гросс Градский?» «Подумай ещё раз», — попросил я. «Просто оцени весь риск, и я уже сказал, я помогу». Когда я услышал, что на Миртум прибыл гроз, я заплакал, понимаешь? Я заплакал, я... «Ладно, успокойся, Серж. Ты готов слушать?» «Да». «Ты должен будешь исполнить всё в точности, как я скажу, понимаешь?» «Да, понимаю. Я не подведу». Внимательно вглядевшись в бледное лицо, я выдержал короткую паузу, а затем кивнул и начал деловито объяснять, самое важное повторяя. Закончив пояснение, уточнил, всё ли понятно правильно, а убедившись в этом, назвал место и время встречи. Тут же получил холодные расчётливые возражения, следом и логичные пояснения. Долгие пояснения. Снова поправки. Снова сначала сбивчивая, а затем всё более чёткая и горячая речь. Опять чуток поправок. И, наконец, чёткие предложения. Выслушав, я задал ещё пару уточняющих вопросов, после чего согласился на предложение, и мы скорректировали планы. Глянув на часы, я выставил будильник и прикрыл глаза. Заснуть вряд ли удастся, а вот подремать надо. Хотя бы полчаса. К месту встречи я приду заранее, чтобы убедиться в том, что меня не ждёт подстава. Но я очень сомневаюсь, что этот умный парень с горестно опущенными уголками рта решит подставить меня. Он не зря был первым в моём списке контактов и потенциальных добровольных помощников. Если я сделал правильный выбор, остальные три контакта не понадобятся. Впрочем, если я ошибся, меня убьют, и эти контакты так и так останутся невостребованными».